Твою светлицу, друг мой нежный, я прихожу в последний раз. Люби, счастливый и безмятежный, делю с тобой последний час. Вперёд одна в надежде томной, не жди меня средь ночи тёмной. До первых утренних лучей не жги свечей.